Глава 1. Новая угроза. Хлопоты по обустройству беженцев и налаживанию их быта полностью поглотили Линса. Вся семья активно помогала ему в этом. Для упрощения связи с отдалёнными участками строительства его жёны в экстренном порядке изготавливали амулеты-рации, которые нашли применение практически по всему побережью. Однако вскоре Магу пришлось отложить это важное дело. Война неожиданно нагрянула и на север. Так и чтолстый капитан форпоста по рации сообщил о внезапном нападении вражеской эскадры. Саш с Линсом, прихватив единственного боевого робота и одного из дронов наблюдения, на втором глайдере, только что сделанном спасательным модулем первых, срочно вылетели на форпост. Всё оказалось не так страшно. Эскадра Южан добралась и сюда. Под прикрытием мамолетов невидимости корабли обошли всех наблюдателей на побережье и неожиданно атаковали форпост. Расчёт врагов был понятен. Окупировав единственную судоходную бухту на этом берегу, они обеспечивали себе плацдарм для захвата северной провинции и предотвращения высадки сильных союзников с крыла. Амагор смерти, разгромивших пограничный легион Центральной империи, и уже они наверняка знали. Метеоспутник не смог засечь приближение эскадры врага, поскольку та шла под прикрытием невидимости. Наблюдатели на башнях форпоста перед входом в бухту обнаружили суда неприятеля через специальные амулеты только когда корабли уже развернулись в боевом порядке и направлялись к берегу. Сайен Вонс с радостью дал команду судам начинать атаку на самый удалённый порт материка. Плавание к северной оконечности суши прошло удачно. Из 40 кораблей из кадры до конца пути не дошёл лишь один. Корабль разведчик случайно налетел на одинокий риф. Маг-наблюдатель, обязательно присутствующий на палубе судна в проходах по незнакомым водам, заметил скалу слишком поздно. Увернуться от столкновения не удалось. Слабенький водяной щит, поставленный магом, лишь немного смягчил удар об острые как ножи вершины скальных образований. Скорость оказалась слишком велика в момент столкновения. Удар пришёлся на носовую часть, и, подчиняясь инерции, корабль встал чуть ли не вертикально. На мгновение завис в этом неестественном положении, а затем с ужасающим скрежетом, проседая под собственным весом, насадил себя на острый подводный пик почти до самой кормы. Восстанавливать практически развалившийся корпус не имело смысла. Выживших просто распределили по экипажам и с кадрами Их могло быть намного меньше или же вообще не быть. Все-таки магический щит сыграл свою роль и спас людей. Потеря всего одной боевой единицы при столь длительном переходе по территориальным водам противника – это не просто успех. Отныне имя Сайона будет покрыто вечной славой. Ведь это именно он обеспечил быструю победу своему императору, и тот не останется перед ним в долгу. Что это без сомнения победа, Сайон не сомневался ни мгновения – Предвкушая будущие привилегии и почести, он самодовольной улыбкой осматривал бухту и две величественные башни, охраняющие вход. Новейшие амулеты невидимости, способные работать длительное время при постоянной магической подпитке, обеспечили незаметный проход его и эскадры мимо рыбацких посёлков на побережье. Сайен был уверен, что о рейде противнику ничего не известно. Наблюдатели на башнях у входа в бухту забили тревогу лишь в последний момент, когда первый корабль с авангардом десанта уже оказался в проходе между двумя сторожевыми гигантами. Полковой вождь легиона Южной империи Сайон Вонт самодовольно улыбался, наблюдая, как забегали люди на пристани. Громады башен береговых укреплений его не страшили. Захватив бухту, он со временем возьмёт и крепость. Яркая вспышка света резко ударила по глазам. Едва вождь успел проморгаться, как ещё один луч ослепил мага. В сквозь слёзы он уже с ужасом наблюдал, как огненные вспышки один за другим пожирали самые мощные корабли. Капитаны были достаточно опытны, чтобы не дожидаясь дополнительных команд, отвернуться в сторону от защищённого непонятной магией прохода. Лишь одному судну не хватило места для разворота, и он на полной скорости врезался в крутые скалы, окружающие вход в бухту. Спасать экипаж никто не стал. Ожили катапульты на башнях, и вслед бегущим остаткам отступивших отрядов понеслись огненные шары. Сайен нервно ударил кулаком по фальшборту корабля. Почему никто не подумал, что криловцы с соседнего материка не только присылают магов, но и могут передать союзникам новейшие амулетные разработки, уже активно применяющиеся их судами для защиты кораблей и портов. По данным разведки, морским рейдовым группам церковников пришлось бежать от чужого побережья. Полковник вождь легиона Южной империи понял, что все его честолюбивые мечты о быстрой победе пошли прахом, и неожиданный захват Бухта с треском провалился. Придётся переходить к запасному плану и приготовиться к длительному блокированию северного форпоста противника. Теперь основной задачей из кадры станет патрулирование прилегающего морского пространства на безопасном расстоянии от защищённого входа в бухту. Это уже не какие-то там неясные слухи от союзников. Макваучу увидел, насколько опасно сотрудничество северян с криловцами. Подобный товарообмен необходимо прервать в обязательном порядке. Ни одна судно или лодочка не должны войти или выйти из бухты. Всё ещё не оправившись от неожиданного поражения, Сайен приказал дать сигнал капитанам о переходе к резервному плану нападения. Дополнительных указаний не требовалось. Количество разведанных прибрежных полос северного континента не вызывало никаких нареканий. На навигационных картах Южан были отмечены все подходящие расщелины и маленькие бухточки в отвесных прибрежных скалах. С помощью мага туда даже при волнении на море можно высадить несколько групп. Жаль, что горные тропы на самом берегу недостаточно изучены, и десантникам придётся потратить немало времени для объединения в крупные отряды. Ещё больше начальник похода жалил о потерях среди адептов стихий, погибших на судах авангарда. На поверхности воды от кораблей, атакованных неизвестным оружием, не осталось даже щепок. В таких условиях выжить никто не мог. К сожалению, открутить время назад Сайон не способен. Нехватка магов остро скажется при ведении боевых действий на суше. В какой-то мере утешало то, что, по информации той же разведки, магических сил у противника значительно меньше. Так что вождь не сомневался в скором захвате форпоста «Северян». А все его амбициозные мечты всего лишь отодвигаются на небольшой срок. Ещё рано заявлять о поражении. Даже 300 оставшихся магов более чем достаточно для захвата любой крепости. Капитан форпоста с удивлением встретил гостей, неожиданно свалившихся с неба на непонятной платформе. Только сообщение по наивысшему амулету связи, знаки принадлежности к Северному герцогству на бортах не дали атаковать непонятный летающий артефакт дежурному магу. Э- это, это что ещё за штуковина? кивнул на парящую над поверхностью площадки встречающих гостей также, когда Алин с Сашем спустились по полупрозрачным ступеням на землю. Величайший поспособствовал. Ухмыльнулся Алинс, взглянув на невозмутимого Саша. Я вижу, тревога оказалась сложной. Демон смотрел в глаза взволнованному капитану. «Оставшиеся мины помогли отбить первое нападение», — смутился бывший сотник. «Я попросил вашу жену не убирать их. Как видите, оказался прав. Наблюдатели не сразу смогли рассмотреть противника под мощным куполом невидимости. Если бы не мины, порт бы неприятель захватил». «Саш, Рис, а как тут вообще что-то плавало по минам?» «Ирисана, тебя не было, а учиться надо». «Чтобы избавиться от лишних переживаний, я переделывал старые торпеды, добавив им контур управления и распознавания своих судов». «Амулет Лосмана, высылаемого на каждый входящий в порт корабль, сигнализировал, что это свой Саша». «Судя по всему, магов у противника находилось много. С высоты над ней не видно затопленных корпусов. Из-за моей старой оплошности первые торпеды используют чужую магическую энергию». «Ирисана». «Это точно. Даже со спутника были видны яркие вспышки». Что-то известное о подовавших, Линсу хотелось узнать, с какими силами неприятеля предстоит им дело. Один из кораблей противника не успел развернуться и налетел на скалу у входа в бухту. Довольно улыбнулся капитан форпоста. Значит, пленные есть. Это хорошо, кивнул Линс. Имеются даже маги, подтвердил также. Под огнём катапульты не очень-то поплаваешь. В воднике противников смогли утянуть под обстрела только часть своих товарищей. Шестёрку магов и полсотни экипажа мы подобрали на лодках. Остальные утонули, не дождавшись помощи. Саратники на других кораблях и ничем помочь не успели. Потерявшие строй и видимость из кадре обстрелы из башенных катапульт могли причинить большой вред. Видя, что бойцы форпоста спасают плавающих на воде людей, противник не стал соваться в зону обстрела. Эта группа судов Южан должна перерезать нам транспортное сообщение с соседним материком. Почему-то вражеские стратеги побаиваются Крыловцев. И есть причины, переглянулся Саш с Сарслинсом. Их дезинформация о якобы смерти Скрила уже вовсю пошла гулять по материку. Надеюсь, ты выяснил, что предполагает противник делать дальше, продолжил расспросил Слинс. Всё как обычно, пожал плечами так же. Высадка десанта на берег в доступных точках, объединение в крупные отряды, блокада и захват форпоста с параллельной нейтрализацией транспортного сообщения по суше. Сил на это у противника вполне достаточно, несмотря на значительные потери в попытке прорыва в бухту. «Магов на первых кораблях, наверное, было много», – задумчиво кивнул Саш. Знатно им досталось. «Весь авангард с сильнейшими адептами стихии превратился в пепел», – довольно усмехнулся Такаш. Пленные маги на эту тему молчат, но наши исговорчивые матросы. Всего в рейдовую эскадрилью насчитывалось 40 кораблей с усиленной магической поддержкой, по десятку одарённых на посудину. Итого до 400 магов и 4.000 воинов. Сотня самых сильных адептов погибла вместе с тысячей лучших бойцов. Но 3.000 противника и 300 оставшихся адептов с лихвой хватит для захвата форпоста. Мои 500 пограничников и десятка боевых магов долго против такой силы не продержатся. Хотя мы их хорошо укрепили заклинаниями стены, но перевес во время осады будет на стороне неприятеля. Считаешь, форпост не удержишь? Внимательно посмотрел на капитана Линс. Да кек сказать, задумчиво потёр щёку также. Если дать десанту объединиться, то шансы устоять без вашей помощи маловаты. Тут такое дело, враг не знает троп в горах. Высадиться в одном месте у большого отряда трудно. Потребуется время, чтобы найти дорогу. Мы знаем побережье намного лучше. Можно хорошо потрепать противника до того, как он стянет силу в кулак. Главное узнать, где неприятель высадился. С этим проблем не будет, обрадовал капитана Саш. Мы оставим воздушного наблюдателя. Он покажет сверху все окрестности форпоста. Прикрытием амулета невидимости отряд, растянувшийся по узкой тропе, не получится. «Защиту крепости тоже усилим боевым големом. С необычным противником врагу придется не сладко». «Тогда обещаю сделать все возможное, чтобы удержать крепость», – кивнул Такаш. «Имейте в виду, южане могут высадиться и недалеко от долины Величайшего. Там есть несколько подходящих расщелин в скалах». «У вас противников поубавится», – улыбнулся демон. От этой улыбки на капитана повеяло стужей». На форпосте демоны пробыли недолго, справившись со всеми задачами за один день. Для управления дроном и боевым роботом пришлось снабдить капитана астральным модулем личного мощного компа и научить человека им пользоваться. Базу данных, кроме необходимых для управления, Саш ставить не стал. Не стоило так пугать нового подопечного. Конечно, так и ж умел пользоваться амулетом управления големом, но то, что он получил сейчас, уходило от знакомого ему варианта в невообразимые дали. Дрон, барражируя на огромной высоте над побережьем, давал полную картину поверхности. Были видны и корабли противника, застывшие на якорях недалеко от скальных берегов, и небольшие группы разведчиков, пытающихся найти тропы на перевалах через горные цепи. Боевого робота выдвинули на самую верхнюю точку форпоста. Линь снабдил башню экраном из мощных магических щитов разных стихий. Долбить такую защиту магом придётся долго, если они вообще смогут приблизиться на расстояние для нанесения удара. Робот, оборудованный игольником и лазером, мог поражать цели на дальности до 10 км. Пока адапты стихии найдут вариант защиты от этого грозного и невидимого хранителя крепости, нападающие могут понести невосполнимые потери даже если маги сумеют в конце концов прикрыть тебя, то обычным воинам сильно не поздоровится. Предупреждение также очень обрадовало жон демонов. Пока Саш с Линсом усиливали оборону форпоста, девушки пошли на охоту. Опыт борьбы с разведывательными отрядами в пустыне никуда не делся. Наблюдательные дроны и личные Вэпы, которыми обзавелись Тиса и Морис, не оставили шансов бойцам противника, даже если те пользовались самыми совершенными амулетами маскировки. Девушки играли с десантниками как кошки с мышками. Они нападали только на небольшие группы разведчиков, направляющихся на поиск подходящей дорог, не трогая при этом основные отряды, высадившиеся в расщелине на берегу. Значительное преимущество в силах и возможностях позволяли брать в плен всех вышедших в разведку воинов вместе с магами. Бывшим пиратам, числящимся в охране замка, оставалось только таскать тела сонных пленников подземелья. От яда лиан ни у магов, ни у обычных бойцов не было спасения. Сайан Вонг, находясь в бешенстве и не понимая, что происходит, мерил шагами личную каюту на флагмане. Высадка десантных групп прошла быстро и без осложнений. На этом успехи закончились. Дальше одно за другим стали поступать сообщения об исчезновении бойцов, отправленных в разведывательные рейды. Ни о каких-либо маломайских пригодных проходах через горы они сообщить не успевали. Заградительные погранотряды северян оказались везде, куда бы ни сунулись десантники. По донесениям оставшихся в живых бойцов, против них выступали значительно превосходящие в численности и выучке отряды воинов и магов. Казалось, что засады располагались в любом удобном для этого месте. А таких мест было не счесть. Каждый камень, каждый поворот тропы таил в себе опасность. Потери росли, а продвижения вперед не было. Высаженные группы даже не могли объединиться, не говоря уже о нападении на крепость». Наиболее панические сообщения приходили из места, изначально отмеченного как самое перспективное для дальнейшего продвижения. Минуя Большую долину и перевалив через невысокие горные цепи, можно сразу выйти к перевалу на основной дороге, ведущей к пограничной крепости. Командиры двух больших групп даже не смогли преодолеть горную гряду у побережья, чтобы выйти к долине для объединения. Отряды разведки с магами или без них – Просто бесследно пропадали, не подавая никаких сигналов. Пропадали и наблюдатели, отправленные по следам разведчиков, исчезали вообще все, покинувшие пределы места высадки. Непредвиденная задержка уже сказывалась. Рассчитывая на быстроту операции, десантники попадали на берег, не имея большого запаса воды и продовольствия. Голод и жажда уже давали о себе знать. Каких-либо пресных источников в местах высадки не было. Водой отряду снабжали с устоявшихся у побережья кораблей, но после длительного рейда запасов в трёмках почти не осталось. Попытки добраться до ручья, протекающего недалеко, тоже окончились неудачей. Едва пасыны исчезали из поля зрения, больше он не появлялся. Даже маги стали отказываться идти в разведку. Они бесследно исчезали наряду с обычными воинами. Как докладывали командиры, личный состав уже находится на грани паники. Сейн оставался в эскадре единственным великим магом. Трое других, предоставленных советом контроля именно для этого похода, погибли вместе с авангардом. Взбешённый неудачами вождь решил самолично разобраться с неизвестным противником. Отчасти такое решение было правильным. Появление на берегу великого могло прекратить начинающуюся панику. Все отряды снабжались новейшими переговорными амулетами, и информация об исчезающих разведчиках была доступна каждому. Это не вселяло уверенности и подрывало боеспособность армии. Мак покинул флагманский корабль. На лодке матросы доставили его к расщелине, где по-прежнему ютилась одна из десантных групп, так и не сумевшая продвинуться ни на метр вглубь материка. Ещё что-нибудь новое, что не попало в ежедневные донесения, поинтересовался он у командира десантников. Дела всё хуже. Не подаёт сигналов даже большой отряд разведчиков, посланных к ручью подавленно вздохнул командир. «Это война, потери неизбежны», — строго посмотрел на него Сайон. «Так то потери, а не ужас гор. Амулеты пропавших магов и разведчиков показывают, что они живы, и их здоровью не причинено ни малейшего вреда. Тем не менее, их нигде нет, и на сигналы никто не отзывается. Бойцов пугает неизвестность. Не могли же все исчезнувшиеся с дацией перейти на сторону неприятеля? Я не вижу другого объяснения происходящему». Неуверенно пробормотал командир десанта. "Эх, придётся разбираться самому", недовольно проворчал Сайен. Даже и сейчас перед лицом вождя в ауре, говорившего мелькали вспышки ужаса и паники. Мак прекрасно знал, что неизвестность пугает больше всего. Он очень жалел, что бросил всех сильных адептов в авангард. 3 великих, 6 сверхмагов и 10 мастермагов погибли напрасно. Два оставшихся мастер-мага возглавляют другие отряды, но они встречают вполне понятное сопротивление сильных бойцов пограничного легиона. А здесь же люди уже придумали какой-то ужас гор. Так уж устроен человек, пытаясь хоть как-то объяснить непонятное. "Мож не стоит?" неуверенно спросил командир, услышав последнюю фразу вождя. "Больше некому разбираться", тяжело вздохнул Сайен. "Слишком уж неприветливо нас встретили". Ещё раз по нервам резонула незаживающая рана потери авангарда. У меня осталось только два личных мечника третьего уровня, вздохнул десантник. Не надо, скривил Сусаин. Амулеты жизни никогда не ошибаются. Раз они не потухли, все наши люди живы, но обстоятельства не позволяют им вернуться или подать сигнал. Сколько магов у тебя осталось? Шесть, считая со мной. Трое пропали в разведке вместе со своими мечниками. Один из шес в попытке добраться до скрывающегося в скалах родника, метрах в 200 отсюда, подробно отчитался командир. Готовьтесь к атаке по моему сигналу. Я брошу шар огня в небо над уса родника. Ждите. Десантник позвал постовых, и те вывели мага из расщелины. Дороги или тропы как таковой не было, но не спеша можно было перемещаться по камням и осыпям. Стараясь не сорваться, Макс стал осторожно двигаться в указанном воинами направлении. В голове мелькали разные мысли. Раз бойцы знали о роднике, значит, первые выходы разведчиков оказались удачными. Они в дальнейшем могли потревожить неизвестную опасность, и теперь она приблизилась к отряду и блокировала его. Если бы это была засада пограничников, как во многих других случаях, десантники вполне могли передать хоть какой-то сигнал. Саён ожидал увидеть у родника что угодно, но совсем не то, что там обнаружил. У зеркальной глади маленького каменного водоёма сидела девушка и спокойно заплетала косы, укладывая их вокруг головы замысловатой причёской. Мак растерялся. Интуиция неуверенно ворчала, что девушка опасна, а разум не видел угрозы. Нити полевой оболочки могли принадлежать слабенькой ученице, но никак не серьёзному противнику для великого мага огня и воздуха. «Сколько можно стоять, открыв рот?» Неожиданно повернулась в его сторону девушка. «Ты кто?» Не нашел ничего лучше, кроме этого вопроса, ошарашенный маг. «Что, разве тебе не говорили? Ужас гор, кто же еще?» Озадаченно вскинула брови девушка. «И как зовут этот ужас гор? И как ты вообще здесь оказалась?» Улыбнулся Сайон. Несмотря на глуховякающую интуицию, поверить в опасность собеседницы он не мог. Уж он-то проверил странную девушку всеми доступными средствами. Никакой защиты на ней не было. Да и не могла обычная ученица со слабыми нитями в ауре создать что-то стоящее или опасное. «Ну что ж, давай познакомимся с Айен Вонт», — безбоязненно и насмешливо взглянула ему в глаза собеседница. «Меня зовут Марис Песчаная, и я вторая жена герцога Северной провинции». «Мак опять оказался в тупике». Девушка его знала и совершенно не боялась. Открытый, спокойный взгляд тёмных глаз говорила о многом. А если я захвачу тебя в плен и потребую герцога сдать провинцию? Вкратчиво поинтересовался Саян, приближаясь к девушке. Ты захватишь в плен уже с гор? Но смешка на секунду мелькнула на лице Марис. Мак как будто натолкнулся на стену, мгновенно замерв на месте. Что-то зловещее мелькнуло в этой насмешке. Разум опять начал войну с интуицией. "Думаешь, у великого мага не хватит сил захватить ученицу?" Задумчиво спросил Сайон, опять внимательно рассматривая спокойную девушку и пытаясь обнаружить скрытую угрозу. "Не, не хватит", довольно ухмыльнулась собеседница. На секунду девушка задумалась, как бы уйдя в себя, а потом добавила: Ты бы выглянул за скалу и помахал рукой подчиненным, а то если они побегут тебя спасать, мне придётся с ними воевать, и нормального разговора не получится. Сайян несколько секунд с недоумением смотрел на собеседницу. Нет, она точно не врала, как будто видела, что происходит в расщелине, где прятался десант. Он мог бы захватить собеседницу в плен и притащить в укрытие для допроса. Но разум уже договорился с интуицией и совместно мешали такому действию. Мак потерялся. Он не понимал, что происходит. Хмм, оказывается, и у Южен есть здравомыслящие люди. Достаточно громко, чтобы её услышали, проворчала девушка. Ихидная насмешка опять промелькнула на её лице. Иди уж, успокой подчинённых. Пусть не мешают разговору, я подожду. Удивлённо отряхнув головой, стараясь сбросить наваждение, Мак решил последовать совету. В аурисе Беседенниц их к концу разговора появились проблески интереса, и убегать она не собиралась. Мысль о том, что девушка всё же на самом деле является ужасом гор, уже не казалась такой абсурдной, как в начале. Что-то было в ней странное и опасное, но это что-то постоянно ускользало от взора. Выбравшись на гребень скалы, Сэн подал несколько понятных сигналов, чтобы подчинённые не мешали. Дождавшись подтверждения от наблюдателей, он вернулся к роднику. Мак всего на несколько секунд терял девушку из вида, но этого вполне хватило, чтобы обстановка у родника кардинально изменилась. Вот тут Сайну несколько поплохело. Он не почувствовал за спиной даже отголосков магии, но каменное кресло и стол не могли возникнуть сами по себе. Вожж с трудом подавил панику, волной захлестнувшую его сознание. Теперь разум поменялся местами с интуицией. Он тянул человека опуститься в бега, а интуиция успокаивала. Раз до сих пор ничего не случилось, то может и обойдётся. А вот бегство вполне способно обернуться непоправимыми последствиями. Интуиция на этот раз победила. Возможно, этому способствовал интерес к возникшему разговору. Сайан теперь верил, что перед ним на самом деле жена герцога, а может быть, и тот самый уже сгор. Заклинания-то были, а великий маг их даже не почувствовал. Под насмешливым взглядом девушки Мак неуверенно проследовал к одному из кресел. Довольно кивнув своим мыслям, собеседница заняла второе. Еды предложить не могу. Не думала, что сегодня буду вести переговоры. Недовольно проворчал Марис, проведя рукой по пустому столу. Хотя, как выражается один мой знакомый, бог, почему бы не поэкспериментировать? А руки девушки замеркали над отполированной поверхностью. Из столешницы выросла небольшая тонкостенная каменная чаша и пара бокалов. Накрыв посуду ладонями, Марисс сосредоточенно помолчал несколько секунд, уставившись на собственные руки. Как только руки хозяйки упархнули с чаши, Макс с удивлением обнаружил в ней несколько необычных круглых плодов ярко-оранжевого цвета. Пока он торопился на возникшее кушание, таким же образом под руками хозяйки в бокалах появилась бесцветная жидкость, источавшая вполне ощутимый аромат. Саяну стало совсем плохо. Маги он вообще не почувствовал, но это говорило ему лишь об одном: перед ним величайший маг земли и жизни. Никто другой напрямую оперировать с камнем и живой природой не мог бы. Смущало только одно – он не знал, что такие величайшие вообще существуют или существовали в истории. С землей все понятно, а вот величайших владеющих жизнью мир не знал. Никто другой не смог бы вырастить плод в каменной чаше за столь короткое время. Хм, вроде бы получилось. Задумчиво вертя в руках взятый из чаши плод пробурчала Марис. Попробовав его на вкус, она с удовольствием съела созданное ею же угощение. Не бойтесь, травить вас не собираюсь. Улыбнулась девушка, кивнув собеседнику на собственное произведение. Растерянный Мак неуверенно взял в руки плот и осторожно откусил. Мякоть так и таяла на языке с необычным приятным вкусом. Напиток рисковат, но для переговоров самое то. Услышал Сайон голос девушки, когда управился с угощением. Починив кивок хозяйке стола, Мак пригубил жидкостью из бокалов. По телу пробежала волна освежающего холодка сознание приобрело кристальную чистоту. Сэн сразу понял, почему амулеты пропавших разведчиков и магов показывали, что они живы. Величайшая, владеющая силами жизни, убивать противников не было необходимости. Да и не были они ей противниками. Уровни силы просто несопоставимы. Девушка при желании, не вставая с места, могла разделаться и с ним, но породцы в долине на величайшую южане не рассчитывали. Ни о чём подобном разведка не сообщала. После освежающего напитка мысли легко цеплялись одна за другую. Марис назвала себя второй женой герцога, а ведь она маг жизни огромной силы. Тогда чем же обладает первая жена? Сэм вспомнил донесения разведки из Центральной империи. Магию смерти невероятной силы вычистили границы союзников. А если это ученики величайшего мага смерти? Противоположности сходятся и должны уравновешиваться. Жизнь соответствует смерти. Если первая жена герцога вводила смертью, а на границу действовали её ученики, то союзники столкнутся с непредсказуемыми проблемами. К тому же, кто тогда сам герцог? Сайен остановился. Размышления могли завести его очень далеко, особенно если вспомнить случайно упоминание девушкой о знакомом боге. Сама хозяйка стола, наклонив голову, с интересом наблюдала за размышлениями незваного гостя, как будто видела все его мысли как на ладони. От мага жизни такой силы можно ожидать и этого. Мы не знали о величайших проживающих на этих территориях и не хотели искать с ними конфликтов. Невнятно пролопотал маг. Он прекрасно представлял, насколько непредсказуемы могут быть отшельники с такими возможностями. Север находится под защитой моего мужа, так что вам лучше покинуть территориальные воды империи. Как будто уловив последнюю мелькнувшую мысль мага, произнесла Марис. Полковому вождю не оставалось ничего другого, как кивнуть. Вмешательство в войну на стороне юверян сразу нескольких величайших не предусмотрел ни имперский совет Южан во главе с государем, ни совет контроля, крутивший тем же императором как угодно. Силы и кадры, подчинённые Сайну, будет недостаточно, чтобы противостоять даже этой одной девушке, не говоря уже о других кандидатах в противнике. Теперь стали понятны постоянные неудачи, преследовавшие поход в последнее время. Величайшие, выбравшиеся на свет из своих укромных владений, просто забавлялись, наблюдая за действиями десантников. "Нам не хватит воды и провианта, чтобы добраться до своих портов", тяжело вздохнув, пробормотал Мак. "Для доставки оставшейся людей к собственным берегам вам не понадобятся все суда", улыбнулась Марис. "Вы можете оставить их нам в обмен на всё необходимое для похода. Цена, конечно, несколько завышена, но будем считать это компенсацией за доставленное мне беспокойство". Да и воинов у вас осталась лишь половина. Мак не стал торговаться с ненормальной величайшей. Часть кораблей вполне способна вернуть остатки войск на родину. Хорошие бойцы в предстоящей войне не будут лишними. Девушка говорила только о севере. Возможно, эти странные маги охраняют лишь свой покой, а за всю империю воевать не будут. Договор с девушкой маг заключил. Другого выхода он не видел. Раз на севере обосновались величайшие, соваться сюда не стоит. Довольная Морис проводила вполне вменяемого мага до расщелины и, помахав на прощание удивленным постовым, спорхнула вверх, превратившись в Большого Вепа. Пораженные люди, включая самого Великого, открыв рты, наблюдали за этим превращением. «Господин вождь, а что это было за видение?» Устаёло сонося она, с нетерпением ожидавший его командир отряда. Уже не знаю, задумчиво по часау затылок, уставший удивляться Мак, провожая глазами удаляющуюся точку в небе. Переведя взгляд на подчинённого, он продолжил: "Может быть, ужас гор, а может и богиня жизни. Нам остаётся только радоваться, что здесь не правитель не воспринял нас всерьёз". Кто его знает, что творится в головах величайших или богов. В любом случае, лучше не переходить им дорогу. Потому, как по поступающим ото всюду донесения, прекратились нападения на десантников, всем стало понятно, что связь здесь у северян даже лучше, чем у нападавших. Морис, рассказывая Линсу о переговорах с противником, транслировала и мысли собеседника, подслушанные её подругой Вебкой. Запудрила мозги Магуана основательно, а заодно и поэкспериментировала с возможностями лиан. "Зря ты упомянула богов", проворчал Саш, присутствующий при разговоре. "Ничего страшного, всё равно из руководства Южан в эти сказки никто не поверит", отмахнулась девушка. "Ты бы видел их рожи, когда я включила скафу режим полёта и мимикрировала под ветку. Эскадра в два десятка кораблей нам здесь совсем не помешает", кивнула Линс, переглянувшись с Сашем. А если присоединить к ним нашу шестёрку, купленную за торпеду у Крила, и вооружить теми же торпедами, большую часть материка с этой стороны пролива мы прикроем, согласился Демон. Укоризненно поглядев на девушку, он добавил: "И ещё, экспериментируй с лианами осторожнее. Это биофабрика, воспроизводящая любой биоматериал, в том числе и яды, пострашнее, чем у Вепов. Я пользовалась только теми заготовками, которые были в базе данных. Ты их сам проверял?" До самостоятельных работ мне ещё далеко, кивнула девушка. Кстати, палады мне понравились, так что буду время от времени использовать возможность подкрепиться вкуснятиной. Только следи, чтобы Лиана не сужали поблизости чего-нибудь нужное. Им в этом случае усиленное питание положено, усмехнулся Саш. Результаты авантюры девушки ему нравились. Теперь не надо было чистить побережье от непрошенных гостей. У нового госверства проблем с беженцами и так выше крыши. Не страшно, что слегка припугнули врагов. К чему-то руководство противника поверит, а к чему-то нет. Но проблемы у вождя Южан будут гарантированы.